Глава одиннадцатая. Калинин забежал к ней в кабинет, держа перед собой виситый сверток. «Элеонора Сергеевна!» энергично воскликнул он и положил пакет ей на стол. Она нахмурилась. «Вы мне все перепутаете». «Не перепутай, голубушка, наоборот. Это, помните, мы с вами аппендицит делали». «Кажется, припоминаю», — вежливо ответила она. Она стоял на стольких операциях, что они давно уже слились в одну бесконечную череду.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 Эллинора отвела взгляд. Читать жизнерадостному доктору нотации она не собиралась, но все же принимать подношение не годится. Бесплатная медицина кажется единственное хорошее нововведение большевиков, и надо его соблюдать, а не опускаться до мелких поборов. Но Калинин не замечал ее мальчелилового недовольства, как ни в чем не бывало разрывал газету, в которой было упаковано подношение. Внутри оказалась бутыль с белесой жидкостью. Николай Владимирович вожительно присвистнул. Ого, самогон. Становится страшно. Будьте добры, уберите эту гадость из операционной. И прошу вас больше никогда ничего сюда не приносить, чтобы вам не поднесли пациенты. Так от чистого сердца все. Тут к ним присоединится Шурадов Галюк с амбарной книгой подмышкой мышкой. не помнил когда последний раз видел его без этого угроз буха. Так, Львова, распишись за лекцию. Завтра 18, чтобы все твои были. И без всяких занятых на операции. Я проверю.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 Интересная тем Останешься доволен. А что это у вас? Отдайте мне. Забирай. Вот спасибо, так спасибо. Отдайте, во что завернуть? Калинин махнул рукой. шур неси так. Все уже знают, что ты пьяница. Я? Не боже мой, даже нюхать не хочу. Но приходится привлекать несознательный элемент. А с ним без этого никак. Без церемонности грубость друзей почему-то была Леоноре симпатична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 Отдохнёте, наберётесь сил перед новой трудовой неделей. От такого надеска Леонора растерялся. Ну, я не хожу на лыжах. Вот и научим. Шура азартно хлопнул её по плечу. А то, что это действительно? Как трудиться, так ты с нами. А как отдыхать, так нет. Разве можно? Нет уж, как говорится, вынесла бремя заслужила и почёт. Перехватив её удивлённый взгляд, Шура подмекнул. На лекции ходи, Львова, ещё не то узнаешь. «Ну все, я побежал». Шура укрыл бутылку в полу халата «А тебя жду в 9 возле главного входа. Стрельно двинемся централизованно, поняла?» Она растерянно кивнула, только потом похватилась. «Шура, у меня нет лыж!» «Я тебе принесу!» – крикнул из коридора. «Не беспокойся!» Это было глупо, но Элеонора поехала. С низкого неба сыпал острый мелкий снег, а по темной улице змеилась поземка. Словом, обычное петербургское утро последнего месяца зимы.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 достойный кисть художник передвижника народы собралось человек пятнадцать, но, судя по расстроенному Шуриному лицу, он рассчитывал на больше «Черт, черт!» – стоял возле кабины крузовика, он курил резкими затяжками, в грубом свитере, с высоким воротом и матросском бушлате без опознавательных знаков, но с красным бантом. Его щуплая фигура вдруг показалась Леоноре грозно-значительно. «Я, дурак, машину достал, еще переживал, что все не поместятся». Но ничего, я им покажу срыв мероприятия. Из хороших знакомых были только Калинин, пожилой терапевт в каритонах и перевязочная сестра Лидии сухопарая дама средних лет. Она единственная была одета, как настоящая спортсменка, а на фоне остальных, пожалуй, выглядел даже щегольски. И как немало Элеонора разбиралась в спортивном винтворе, легко определила, что лыжи у нее настоящие, заслуженные. Остальные участники мероприятия были ей известны только в лицо, поэтому она удивилась, когда те, устроившись в кузове, стали с ней тепло здороваться и спрашивать, как идут дела в операционном блоке. Одна веселая краснощекая девица, походу хохлушка, с таинственным видом, отогнула брезентовое полотнище и показала мешок картошки. Грузовик показался невероятно старым. В нем все бренчало и скрипело, а на ухабах страшно трясло. Пассажиры подскакивали чуть ли не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 Тяжелые тучи сменились пышными белыми облаками, застывшими в ясном небе. Солнце пряталось где-то за ними, но все равно наступил светлый погожий день. «Хорошо, что я приехала», – подумала Леонора, с наслаждением вдыхая свежий лесной воздух. Шура дал ей лыжи, сам затянул ремешки креплений и начал учить технике хода. В его изложении премудость оказалась невелика, нужно было всего лишь толкаться, скользить и пружинить. Основная загвоздка состояла в том, чтобы делать какие-то движения в нужный момент. Она быстро уловила суть, но до автоматизма было еще очень далеко. Приходилось ежесекундно говорить себе, вот я толкаю, а сейчас скольжу, а теперь пружиню. И от этого Леонору уставала больше, чем непосредственно от физической нагрузки. Шура наметил ей дистанцию вокруг пруда, а с Калининым, Лидой и Харитоном отправились на большую лыжню.